Глава 3. Непредвиденные обстоятельства Все погасло, наступила такая тьма, к какой даже я не привык, словно в черную смолу погрузился. Через несколько секунд появился текст, в котором я даже не сразу узнал предложение отдать дань старой, как мир бюрократии, лицензионное соглашение. Внутри даже всколыхнулось что-то ностальгическое. Поставил галочку «Я согласен». Знак «Продолжить», стрелочка вправо. Засветилась призывной зелёным цветом, и я активировал её. Вновь всё погасло, и через несколько волнительных мгновений возникла простая белая рамка, над которой значилось «Введите имя персонажа». Внизу находились пиктограммки клавиш, вместе образуя силуэт привычной клавиатуры. Я задумался. Своё реальное имя я использовать, конечно, не буду, ни к чему это, да и занято наверняка. Генерировать какую-нибудь буквенно-цифровую лабуду не хочется. Мне вспомнились времена, когда я активно копался в химических и в том числе в фармакологических справочниках. Да, было время, и я фантомами виртуальных рук набрал «предний залон». В белой рамке тут же отобразилось соответствующее слово, при этом никаких нареканий системы не последовало. Появилось предложение продолжить, и я продолжил. Примечание. Предний Лекарственный препарат. Имя персонажа намеренно искажено. Что будет дальше, я уже примерно представлял. Знакомые, решившиеся на покупку капсул раньше меня, просветили. Далее начнётся создание персонажа, выбор расы, выбор внешности или её корректировки, выбор класса и специализации и всё в таком духе. Особый акцент ставился на том, что выбор класса и специализации очень важен, от этого зависит прокачка персонажа, а соответственно и успешность твоей игры. Но когда чернота вновь вспыхнула целым рядом изображений, я понял, что, кажется, сильно заблуждался о своей осведомлённости. Перед моим взором возникли какие-то измерительные шкалы с цифрами. Появилось сообщение. Напрягите как можно сильнее мышцы ног. Я послушно напряг, и тут же шкалы в нижнем ряду поползли вверх, а цифры начали меняться, измеряя электропотенциал мышц в микровольтах. Делинкнул колокольчик, и мои ноги сами собой расслабились. Напрягите мышцы пресса. И вновь шкалы поползли вверх, уже в среднем ряду. И спустя несколько мгновений – звук колокольчика. Следом наступила очередь рук. На этот раз никаких предложений продолжить не появилось. Всё погасло само по себе. Через пару секунд возникло сообщение. Называйте геометрические фигуры, как только распознаете их. Перед взором возник небольшой белый квадрат, и я послушно озвучил все незамысловатый факт. Квадрат вспыхнул зелёным и исчез. Следующим был треугольник, проплывший справа налево. Потом ромб, надвигающийся как бы на меня и пролетающий мимо. Пролететь мимо я, конечно, не дал, вслух изобличив его форму, после чего и он исчез в зеленой вспышке. А вот дальше началось. Самые разнообразные фигурки начали летать туда-сюда и как попало. Некоторые еще и вращались. Мой взгляд метался вслед за ними, но лишь некоторые я успевал выкрикнуть и прервать их безумный полет. Ещё некоторые я успевал определить, но не успевал озвучить увиденные, как они уже покидали поле зрения. Остальные не только уходили от меня безнаказанными, но и неопознанными. Безумные мельтешения с зелёными вспышками, сопровождаемые моими резкими криками «Ёлка! Куб! Кольцо! Прямоугольник! Тьфу ты! Это был цилиндр!» Продолжалось минуты две, после чего всё прекратилось. если дальше начнут показывать кляксы рошиха, то чую дело пахнет с Это что же мне тут какую-то медкомиссию устроили, а если я её не пройду, если вычислить мои дефекты и я вылечу из капсулы как стрельный гильзы из автомата Но моя экстракция наружу пока что откладывалась, потому что тьма вновь рассыла письменами. Выберите вариант ответа 2 2 а 1 б 2. В, 3, Г, 4. Несмотря на то, что ответ я знал, вопрос мне не понравился. Неужели предыдущий тест выявил у меня признаки слабоумия? Но не может же это быть защитой от ботов. Капсула регистрируется на конкретного гражданина, и бот не может улечься в капсулу и притворяться человеком. Что измеряется в паскалях? А. Расстояние. Б. Давление. В. Пульс. Г. Уровень радиации. С облегчением выбираю второй вариант. О чем свидетельствует красное смещение галактик? А. О неисправности аппаратуры. Б. О торжестве коммунизма во Вселенной. В. О присутствии в галактике большого количества красных карликов. Г. О расширении Вселенной. Что такое протон? Чем отличаются углеводы от углеводородов? Что такое геном? Вопросы шли одни за одним, и я изрядно напрягся, хотя исправлялся с задачей. В результате чего погиб Александр Сергеевич Пушкин? А. В результате автомобильной аварии. Б. В результате межнационального конфликта. В. В результате пулевого ранения. Г. В результате неразделённой любви. Хотя вопрос был явно с долей юмора, он мне тоже не понравился. Дело начало явно принимать гуманитарный оборот, и это нехорошо. Если начнут валить философии и психологией, а то и вовсе каким-нибудь правоведением, тогда всё, туши свет, сливай воду. Это что же получается, в современном мире, чтобы поиграть в игрушку, нужно ещё ЕГЭ сдать? Ничего себе, времена пошли. Ох, чувствую, провалю тест и вылечу из этой игры со справкой. Так и придётся идти работать какой-нибудь совой у чернокнижника Вопросы продолжали сыпаться. За время этого теста я, кажется, изрядно взмок. Но вот текст очередного вопроса исчез и нового не появилось. Лишь через пару секунд возникло сообщение. Ожидайте, идёт генерация персонажа. Я облегчённо выдохнул и расслабился, мысленно прикрыл глаза и постарался успокоиться. Это быстро удалось сделать, чернота перестала давить своей вязкостью. Наоборот, стала будто прозрачней, потом и вовсе начала светлеть из тёмного серой, а затем незаметно переходить в голубоватый. В какой-то момент я даже начал впадать в дрему. Сердцебиение пришло в норму, в теле расслабленность и лёгкость. Голубую дымку стали еле заметно пересекать светлые разводы и кляксы. которые мне сильно что-то напоминали, но было лень вспоминать, что именно. Картину, неги и расслабленные дремоты дополнило пение лесных птиц. Вот где-то вдали стрекочет кузнечик, над головой прожужжала муха. Хорошо. От неожиданности я даже схрапнул, моментально приняв вертикальное положение, начал озираться. От увиденного хотелось сказать что-нибудь емкое и термоядерное, но слов не нашлось. Я стоял на полянке рядом с небольшим прудом, окаймленными с противоположной стороны деревьями, переходящими в лес. Позади меня располагался лук, который через несколько десятков метров превращался в бурьян какой-то высокой травы, а над всем этим природным великолепием простирался целый океан голубого неба изобильно усыпанный островами кучевых облаков. Не передать словами, как же это здорово видеть пространство. Видеть лес вдали и кустарник вблизи. Как здорово поднять голову и смотреть на необъятное небо. Да просто видеть травку, на которой стоят твои ноги. Ноги действительно стоят. Действительно на травке. Вот только почему они такие волосатые и ступни лишь отчасти напоминают человечьи? Я посмотрел на руки, на живот. Все покрыто какой-то серо-бурой шерстью. Лишь набедренная повязка прикрывает чрезло. Я с недоумением начал искать элементы интерфейса. Видимо, на мои мысли о нём справа начали появляться некоторые его признаки. Заметил две традиционных шкалы – красная и синяя. На краю поля зрения заметил две пиктограммы – P и -E I. Мысленно сфокусировался на первой, и передо мной раскрылось окно персонажа. Взгляд сразу же зацепился за изображение моего персонажа. «Мать моя!» На изображении стояла во весь рост, несколько наклонившись вперед, самая натуральная обезьяна, разве что морда более-менее похожа на человечью, причем, можно даже сказать, на мою. И руки не отвисают до земли, а так, обезьяна обезьяной. Постояв так еще с минуту, рассматривая себя в новой ипостаси, я все же сплюнул, то ли от досады, то ли от недоумения. «Нет, конечно, из 28 вопросов, примерно на 9, я могу дать неправильный ответ. Все же тест углубился в гуманитарные дисциплины». «Но неужели это привело к столь печальной оценке?» «Ну и ладно», – махнул я лапой, – «хоть груздем назови, только...» «Впрочем, при таких разработчиках лучше подобной поговорки не вспоминать. Они, походу, те еще затейники». Помимо моего экстравагантного портрета, в окне находилась также таблица с данными – Имя – преднизолон, первый уровень, количество жизней – 3, сила – 2, ловкость – 3, телосложение – 3, восприятие – 3, интеллект – 5, здоровье – 25,6 из 25,6, энергия – 18,22 из 18,22. Переносимый вес 14 кг. Опыт 0 из 100. Что же, все канонично и минималистично. Параметры не впечатляли. Хотя интеллект превышает все остальные характеристики. Значит не так уж я и обмешулился с этим ЕГЭ. Тогда почему обезьяны сделали? Кстати, в описании персонажа нигде нет указаний на расу. Троль там, или снежный человек, аль еще как они неведомо зверушка, что при моем портрете напрашивается само собой. Да и количество жизней в подобной игре казалось странным пунктом, устаревшим что ли. Пока я пытался постичь логику разработчиков и прикинуть, какие психоактивные вещества у них в ходу, за прудом среди деревьев что-то шумно пронеслось. Обернувшись, я увидел падающие ветки и листву, но дальше никаких резких звуков не последовало. Однако хватит предаваться отвлечённым размышлениям, может я в виртуальном пансионате, но, судя по всему, очень своеобразном. В конце концов, я в игре. А что в игре нужнее всего? Правильно, оружие. И где его взять? Открыв инвентарь, я обнаружил, что он девственно пуст. Ладно, какой обезьяной вообще может быть оружие? Очевидно, дубина. Но вокруг я не заметил ни крупных коряк, ни сухих деревьев. С левого конца пруд переходил в небольшой ручей шириной метра полтора, к нему я и направился. Ручей был богат камнями, как солидными булыжниками, так и разного размера гладкими окатышами. Камнями-то я могу кидаться? Подобрав у кромки воды камень размером с кулак, я размахнулся и посильнее запустил его на противоположный берег пруда. Но камень отправился в полет с куда меньше энергии, чем я ожидал, так что, еле добравшись до середины водоема, он исчез громким бульком и брызгами. Вот уж действительно, размах на рубль, а удар на копейку. Я огляделся, вроде в окрестностях, кроме меня, никого нет. И я начал подбирать камешки овальной, вылизанной водой формой. При пристальном взгляде на них система показывала их вес. В итоге я набрал несколько камней весом от 100 до 300 граммов. Решил вспомнить детское развлечение – лягушку. Примерившись так, чтобы камни летели над водой по как можно более полугой траектории, запустил первый снаряд, но, увы, неудачно. Камень сразу же пошел ко дну. Второй – фиг. Третий – хренушки. Четвертый – накуси-выкуси. Да что такое? Неужто в расхвальной своей реалистичностью и физике игре не работает банальный рикошет от водной поверхности? Как только камень касался воды, то будто попадал в гравитационную аномалию и в буквальном смысле падал камнем на дно. Надо будет обязательно написать об этом на форуме. Так сказать, макнуть носом разработчиков. Пусть знают, как нормальных людей обезьянами-голозадами делать. От злорадных мыслей я со всей силы запустил камень в последний раз. И, о чудо, он таки отрикошетил от воды. Подпрыгнув, и отразился второй раз. Третий. Посчитать, сколько раз камень сделал прыжков, прежде чем пойти на дно, я не успел. Моё внимание отвлекло вспыхнувшее в поле зрения сообщение. Внимание! Получен навык Баллистика. Первый уровень. Получено 80 очков опыта. Надо же! Заработало! Не иначе как программисты испугались позора и всё исправили. Даже навык дали. Я бросил ещё раз. Точно? Работает? Камешек подпрыгнул целых пять раз. Еще бросок. На этот раз только четыре. Камни кончились, но меня уже разобрал какой-то детский азарт. Метнувшись к ручью, я снова набрал камней и, вернувшись на исходную позицию на берег пруда, снова начал закидывать ими природный водоем. Правда, недолго. Бросок. Три прыжка. Еще бросок. Только два. Как-то очень резко кончились силы, руки обвисли и даже ноги стали ватными. Синяя шкала практически опустела и как-то даже посерела. Надо полагать, это энергия. Хотя обычно синей шкалой обозначают ману, но я вроде обычными камнями швырялся, а не огненными шарами. Так что всё же это обычная энергия. Сначала я сел, потом и вовсе лёг на спину, восстанавливая силы, рассматривая облака. Пока я развлекался, чистый от кучевых облаков пространство начал затягивать серая пелена. Пока ещё прозрачная, но погода похоже меняется. Надо куда-то уходить. Когда шкала энергии заполнилась наполовину, я встал и огляделся. Пожалуй, вдоль ручья и двинусь. В той стороне нет такого густого леса, как с противоположной. Но прежде еще один момент. В метрах пятидесяти от меня, у заболоченной части пруда, кажется, произрастал орешник. Подойдя, я убедился в своих догадках. При взгляде на знакомой грозди всплывала системная надпись. Лесной орех. Собрав несколько горстей в инвентарь, я пошёл исследовать окрестности дальше.